Глава пятнадцатая. Феликс. Даша выглядит напуганной, и я не понимаю, из-за чего конкретно. Это я такой страшный или все-таки рыльца в пушку? А как проверить? Я склоняюсь к тому, что ее подставили. Ну, хотя бы низкий процент того, что она подлая и тупая, как Алена, все равно имеется. Поэтому надо все миллион раз проверить. Точного плана у меня нет. Я в принципе не думал, что ситуация будет напоминать плохой мексиканский сериал. Я бы не удивился, если бы биоматериал испортили, выкинули. Но влить в постороннюю женщину, чтобы подставить перед мужем, это верх подлости. Какая-то запредельная дурость. Но соглашусь, неожиданно и оригинально. Интересно, Алена и правда знала, чей биоматериал ворует? Сто процентов нет же. Хватанула на удачу и поскакала счастливая. Самое офиговое в этой ситуации – то, что в процессе инсеминации была потрачена вся моя сперма. То есть, если бы Даша не забеременела, то биоматериал был бы испорчен. И все. А я-то рассчитывал на ЭКО. Думал, что сейчас заберу сперму, да как наделают мне наследников. Черта с два. Хорошо еще, что Даша готовилась к настоящей беременности и по ее словам вела праведный образ жизни. Но опять же, что если она все это придумала на ходу? «Так как ты назвала ребенка?» «Мы едем в машине к ней домой». «Роман», глухо отвечает. В глазах слезы, нижняя губа дрожит. Она красивая, в отличие от Алены. Даже странно, что ее муженек спутался с мошенницей, когда под боком такая привлекательная жена. Хотя, если посмотреть внимательно, то он редкостный идиот. Так что ничего удивительного. Роман. Могло быть и хуже. Киваю. Я не в восторге от имени, но это лучше, нежели какой-нибудь Аполлон или Матвей. Чего только не придумывают мамаши в последнее время. Спасибо, что одобрили, отвечает с сарказмом. Мы приезжаем к дому Даши. Обычная многоэтажка. Скучный серый микрорайон. Я вырос в подобном. И как же хорошо, что мне удалось вырваться оттуда. Душный круг неудачников, которые никогда не достигнут ничего в жизни. Этот подъезд. Да. Ну идем до Шуля. Усмехаюсь. Нет, она вполне себе красивая. И даже несмотря на то, что только родила, выглядит хорошо. Вот только живот еще до конца не ушел. Он немного портит. И если и правда там мой сын, то в целом суррогатная мать неплохая получилась. Приятная внешность для мальчика – дело полезное, располагает. Интересно еще, что там с мозгами, потому что не все вытянут репетиторы. Даже в элитной английской школе. Короче, надо уточнить заранее, к чему готовиться. «Так ты в университете работаешь?» «Я методист», – кивает. «Угу». То есть высшее образование ты получила? Конечно. Так возмущенно восклицает, что мне становится смешно. Ее не настолько возмутили обвинения в неверности, как то, что у нее может не быть диплома вуза. Небось отличница. Мы заходим в подъезд, и я нажимаю кнопку лифта. Я закончила университет с красным дипломом, и в школе у меня были одни пятерки, отвечает с нескрываемой гордостью. Но все с ней понятно. Грамотная мать горе в семье. Это почему? Много умничает. Двери лифта открываются, и я, слегка поморщившись, захожу внутрь. Даша шагает следом за мной, но уже более притихшая. Нет, она совсем не дура. Хотя ум ее несколько поверхностный. Но лучше такое, чем его полное отсутствие. В квартире нас встречает пожилая женщина видимо мать увидев меня она с возмущением обращается к даше а это кто такой что за мужик ты кого привела в мою квартиру ничего себе ведьма это даша теряется не знаю, как меня и представить поэтому я отвечаю сам предполагаемый отец вашего внука проверять будем мой это сын или еще чей что и тетка, опять ДНК-то сделать будете? Да, пока не найдем настоящего отца, кивает Даша, добавив саркастично. Должен же кто-то платить алименты. А что, Максим сказал, что этого делать не будет? Разуваюсь и прохожу внутрь. А что вы будете, если выяснится, что сын не ваш? Верно мыслишь, подмигиваю. Настроение у меня почти хорошее. Даша меня ведет в комнату, и там я вижу спящего на кровати младенца. Он обложен со всех сторон подушками, видимо, чтобы никуда не сполз. Прикольный, но определить на глаз мой он или нет точно не получится. Одевай его и поехали. Может, завтра? Я с трудом его уложила. Мать Даши мечется вокруг, с любопытством меня разглядывая. Я вас чаем напою. И ваших друзей. Они почему-то так и остались в прихожей. Это не друзья, это охрана. Коротко объясняю, не сводя глаз с мальчика. Они не едят на работе, а я ничего не хочу. За спиной раздается приглушенный голос пожилой тетки. Даш, чем же твой любовник занимается, что с охраной ходит? Он олигарх? Наверное. И еще тише отвечает девушка, видимо, боясь, что я услышу. Я его вообще впервые вижу. По идее, от таких признаний мать должна в обморок грохнуться. Но с этой тетей такой окази не происходит. Это ничего-ничего. Остальные кандидаты на отцовство такие же богатые, как и этот. С надеждой уточняет мамаша, а я тут же поворачиваюсь. Разумеется, все как на подбор и богатые, и умные. А главное соседи друг другу. Отвечаю, намекая на расположенные в ряд пробирки. В конце концов, Алена могла схватить несколько. «Я одену ребенка», – коротко сообщает Даша, решив замять тему. «А я думаю о том, что мне бы очень хотелось, чтоб именно мою сперму использовала дура Алена».